Глава 15. Комбат долго не отвечал, да и портала рядом с собой я тоже не заметил. Когда не нужно, он отвечает быстро, а в моменты нужды тупит. Может, всему виной не кадим с его компотом? Марк, тут такое дело. Пишет, что я не могу открыть портал, так как там всё ещё есть противники, и лайнер является незахваченной зоной. Обрадовал капец у меня. Кстати, что за лайнер? Корабль, ответил я и задумался. Ты там пока подожди. Кажется, у меня появились срочные дела. И как это называется? посмотрел на Жору. Тот понял меня без слов и недвумённо развёл лапки в стороны. Значит, никого не нашёл. Я тоже пробежался по палубе и никого. Кто же у нас тут такой умный спрятался? Загадка, однако. Ну ничего, я их найду. 3 часа спустя. Да ну нафиг, и сдаюсь. Все поиски были напрасны, и никого найти не удалось. Фиг мне, а не трофеи. Хотя, личные комнаты владельца корабля я выгреб под чистою, и здесь, кстати, нашлось немало золота и серебра. Здесь были даже полные мешки монет из разных миров, в которых я ещё не бывал. Выбора у меня особого не было, и я решил потопить это судно. Для этого, как и планировал, спустился на самый нижний уровень и принялся разрывными стрелами делать дыры в нём. На двадцатой стреле я понял, что не всё так просто. В бой пошли кислотные стрелы, и дырочек стало больше. Да только такая махина будет тонуть неделю. А если сделать сразу солидную дырень, Тань факт, что сам сумел из него выбраться, решил действовать взрывным порошком, который я ставил на самой нижней палубе в носовой части. Здесь, кстати, были рабочие помещения с бомбами и прочим. Как по мне, это идеально. Взрывной порошок обложил тремя десятками контейнеров, при этом щедро полив комнату бензином. А дальше дело техники. Сделал до середины корабля бензиновую дорожку и поджёг её. А затем делаем ноги. Когда мы подбегали к борту корабля, то прозвучал взрыв, но корабль даже не тряхнуло. Неудивишь, что там всё в порядке, и я лишь слегка поцарапал обшивку. Надеюсь, что это не так, потому что я уже сижу на надувном плоту, который купил на торговой площадке, и во всю гребу вёслами подальше от корабля. Отплыв на приличное расстояние, достал лук и стал расстреливать его взрывными и разрывными стрелами. В общем, прошло ещё 5 часов, и я наконец-то дождался Когда эта махина утонула, а меня с Жорой сразу отправили домой. Лежу на своей кровати, весь мокрый, грязный и радуюсь, что это глупое задание, от которого одно только разочарование закончилось. Внимание. Вы прошли испытание и получаете награду. Получено: набор чертежей юного замкостроителя. Не откладывая на потом, достаю награду в виде обычной шкатулки, а внутри лежат 20 карточек с чертежами. Несколько минут ушло на их осмотр, который оставил меня одутлетворённым. Надо поскорее передать их Петру, он знает, что с ними делать. Там были разнообразные чертежи, но и такие пригодятся, как парочка примеров: замковая плитка, узоры, двери, обитые металлом кованые ставни, разноцветные витражи и трубопровод. Самое интересное, как по мне, это трубопровод. Не придётся обносить заводы или магазины со строительными материалами. С последним сейчас самая сложная ситуация, так как всё уже было обнесено до нас. На этой ноте я отправился в душ, а затем уселся за общий стол, где все уже собрались и ждали только меня. А ночью ко мне в гости зашла Полина, которая помогла исправить моё плохое настроение. Так прошла целая неделя, практически почти спокойная. Только пару раз мне приходилось выходить и зачищать мелких собравшие крупные силы для штурма наших районов. Один раз в городе были замечены урусы, но залётные. Отряд из пяти человек бродил по окрестностям и что-то вынюхивал, пока их всех не убил. Кажется, у урусов всё плохо, как по мне. Всего 3 гримуара выбыло, а значит, идёт нехватка этих книжек. У меня, кстати, их уже скопилась приличная коллекция. Всё остальное время я проводил дома и в замке, занимаясь неотложными делами. С каждым днём он становился всё лучше, но до приличного вида ещё далеко. Не уверен, что справимся даже в этом году. Мы уже разработали целый план, куда будем ходить в рейды. В список попали разные заводы и магазины, а также богатые районы в разных городах. В замок нужно практически всё, и, конечно, на первом месте стоят окна. Из рожи это отлично, но толку с них, если любой камешек их разобьёт. Нужно что-то покрепче. Из важных дел построили подземные фермы, которыми будут заниматься некадемы его люди. Все же они дачники, и им это близко. Ещё там появилась кроешница, но пока пустая, даже обидно. Ты готов? спросил меня комбат. Если да, то можем начинать. Я сейчас сижу в его кабинете и слушаете их зануд мне. Не очень хотелось. Я потому предался собственным мыслям. На самом деле, хотя разговоры были скучными, но важными. 3 дня назад Комбатуу удрился добыть информацию о отряде. Её было немало, но досталось она нам платно. Один его знакомый, состоящий в другом клане с соседней страны, и предложил продать данные о отряде. Я, конечно, сперва не поверил такой удаче. Всего лишь за полтысячи золотых монет и 50 красных коробок. Первой мыслью у всех была, что это ловушка, и у меня в том числе. Однако он сказал, что можно заплатить после её получения, и мы сразу согласились. Даже больше. Мы смогли всё проверить сами, и многое подтвердилось. Так вот, триада это три клана, соединённые в один, и у себя дома является грозной и многочисленной силой. К тому же они привержены к древних традиций, что не даёт нам никакого шанса остаться в стороне. Они вернутся за нами, чтобы отомстить. И раз война идёт, то почему бы не ударить первыми? Земель и владения у них просто жесть, сколько. И если я парочку уничтожу, ничего страшного не случится. Я готов, а вы? Команда Шотуна на месте. Косолапов тоже. Буран и Хренаман готовы. Не могу понять, как Хренаман за такой маленький период времени успел стать командиром отряда. Комбат говорил, что у парня талант командира. Он кичился, что одиночка, да только в боях всегда заботится о людях и прикрывает их своими зомби. Также появились барьерщики, которые вошли в наши самые сильные отряды. Ну, когда поехали, допил залпом крепкий чай и, встав из кресла, вдохнул полной грудью. Наконец-то веселье, обрадовался Лиф, стоящая за моей спиной. Блин, а я забыл, что и ты здесь. Лифа упала как снег на голову и ни в какую не хотела оставаться дома, когда я сообщил девушкам, что иду на дело. Мне, конечно, было проще в одиночку, но она думала иначе. А потом произошёл лёгкий спор, в котором я поучаствовал для вида. Когда подключилась Полина, я принял горький вид и тяжело вздохнув согласился взять её с собой. Меня было беспокойнее бы оставить она дома охранять девушек. Мы прошли в портальную комнату, где все уже собрались и стали слушать последние инструкции от комбата. Шатуна отправляли куда-то к морю, где у триадовцев свой рыболовный промысел. Ударим, так сказать, по китайской идее. Гасала пойдёт на святая святых в одну китайскую деревню и будет жчь элитную плантацию чая. Я удивился, когда узнал, что они содержат личную плантацию. Она находится высоко в горах и обнесена мощными стенами, что даже зомби не лезят в тех местах. А ещё у них стоит задача сперить как можно больше чая. Нам он здорово пригодится. Куда остальные, я не знаю, а вот я направляюсь в одно интересное местечко в Альпах. Сам не поверил, когда узнал, что они обосновали свою базу в одном из дорогих небольших отелей. Наш информатор сообщил, что там сейчас находится большая группа, и нужно выяснить для чего. Первым открыли портал для Шатуна, затем для Хриноманта, и только потом настала моя очередь с Лифой. Не передумала? Может, останешься дома и займёшься чем-то полезным? Например, вопросительно подняла она одну бровь, с издёвкой смотря на меня. Ну, тортик скушаешь, зная, на что она соблазнится. Не переживай за меня. Я с собой два взяла, усмехнулась девушка, демонстрируя мне шоколадный торт. Маньяки. Один за бургер меня продаст, а вторая легко убивает людей в перерывах балуется сладким. Потом поговорите, вперёд живо, поторопил нас тактик. Мои вместики в нуле, и быстро прошли через портал. Первое, что встретило нас это солнышко и прохладный ветерок. Как хорошо, какой свежий воздух, осмотрелся я и выдал. Может, на старости лет построю здесь себе замок и буду наслаждаться природой. Старость, не смогла удержаться эта язва, чтобы не подколоть меня. Ты или не постареешь до лет тысячи, или умрёшь на одном из своих заданий. В органы легко убить, возразил я гордо, выпячивая грудь вперёд. Меня может погубить только моя тупость. Ну так и я в том же Ладно, идём, а то мне не терпится. Зачем система дала ей карту? Теперь она знает, где наша цель и уже мчится туда. Разведку всех мест проводил Федя со своим стажёром, и у нас была довольно хорошая карта с пометками, что и где, и примерное количество сил. Конечно, из всех отрядов, где было самое тяжёлое направление. В остальных охраны почти нет. Я не мог позволить Лифе добраться первой. Вот он побежал следом, используя блинки. Добравшись до цели, я смог убедиться, что она ровно такая, как мне показывал Федя на фотках. И ничего не изменилось. Действуем, как договаривались. Нетерпеливость мне вступить в бой, и не меньше чем девушке. "Как это?" не поняла она сразу. "То, что хочет, то и делает", напомнил ей. "Никаких правил". "Ням!" сразу обратился Жора. "Нет. Для тебя это правило не работает". Сразу осадило Это знаю я ход его мысли. Наверное, уже вовсю прикидывает, где тут кухня. Ням! Уже не так радостно кивнул он мне. Немного постояв, мы разбежались каждый в свою сторону. Проверил на всякий случай свою невидимость, она на месте. А значит, можно особо не скрываться и идти напролом. Катедж ничем не выделялся среди других, разве что своей ценой. В прошлой жизни он мог стоить очень и очень солидные деньги. Э, отдых здесь смог позволить себе совсем не бедный человек. Вероятные добра можно будет собрать в нём немало. Забежав на территорию того коттеджа, я сразу всадил стрелу в шею испуганной китайцу, а нефик тут стоять. За ним подстрелил в живот его напарника и стал ждать, пока придут по мою душу. Сирены не было, но люди среагировали почти сразу: одни бежали в здания, а другие выбегали оттуда. И я не захотел оставаться во дворце. Опрокинул на ближайшую крышу и осмотрелся по сторонам. Что там у них произошло? Открылось рядом одно из окон, и из него высунулся китаец с голым торсом и весь в наколках. Всё у них хорошо, отвечая и всаживая ему в грудь стрелу. Из окна раздался истошный крик. Врубил зор и увидел, что парень был не один. Девушка, кстати, красивая, но опасная на вид. Её всё тело было в татуировках, а узкие глаза светились синим огнём. Ещё она сейчас бежит к столу, на котором лежал странный жезл. Магички кольца было. Разровная стрела испортила её красивое тело и забрала жизнь. Обидно, но сжечь здесь всё я не могу. Это место для меня пока очень ценное, именно в целом виде. Вроде прошло не меньше минуты, а людей уже выбежало достаточное количество. И все при оружии бегают, оцепляют периметр и ищут, наверное, меня. Вот только меня и мне найти. Зато я хорошо вижу, как сбоку подкрадывается Лейфа. Неужели в своей части дома она так быстро справилась? Зная девушку, та не будет долго ждать и нападёт сразу. Поэтому мне нужно дать ей фору. Начиная расстреливать всех, кто подвернулся под руку, это ей послужило сигналом, и она создала дугу из застывшей крови, а затем послала её вперёд. Сразу шестерых человек разрубила пополам, а седьмого только ранила. У него кажется тело из камня. Я обратил на это внимание и хотел долбануть чем-то покрепче, но не успел. Рядом с ним уже стоит Лифа и вырешимив миг когтями, отрывает бедняге голову. Вижу! Один из потенциальных трупов думал, что я не замечу, как он подкрадывается ко мне, готоясь убить. Я тебя тоже вижу, шепчу ему на ухо, стоя за его спиной. Кинжал входит в ухо, и он мгновенно умирает. А я меняю позицию и забегаю за скос крыши, чтобы скрыться из виду и снова накинуть невидимость, которая после его выжиго спала с меня. Сделав своё дело, спешу вернуться и снова принимаюсь за обстрел. А ещё вижу новые лица, которые скоро будут здесь. К нам по дороге бежит кучка каких-то странных существ, отдалённо напоминающих лягушек. Всё, как рассказывали информаторы пленные. Эта раса называется жапцы, смесь жаб и людей. Понимать надо смотреть их сейчас не могу, так как они ещё далеко. Но во всякий случай пишу Лифе, чтобы была осторожна. Думал подождать, пока они прибегут сюда, чтобы понять, с кем имеем дело и что они могут, но не судьба. Ко мне возвращался Жорик и столкнулся с ними. Они его, конечно, сразу заинтересовали, и планы у Пушистова изменились. Да болин. Он оторвал лягушке лапу, на которой налетел, или ногу, издалека непонятно. Бжхух. А это кто там такой классный в меня из лука выстрелил? Эй, правда, кто? Присмотревшись, увидел лук только у одного, и он полил по крыше случайные места, стараясь попасть мне. Ну, почти получилось. Похлопаю ему. Хлоп-хлоп. Именно такие звуки издавал мой молот, опускаясь на его спину. И раз я уже спустился вниз, то, пожалуй, достану свой любимый двуручный меч и немного развлекусь. Всех их людей, что я прямо очень Я ещё не увидел здесь. Скорее всего, они тут просто не нужны. По словам моего информатора, всегда пока свозятся припасы, оружие и всё нужное для будущих завоеваний, а затем планируют отдать эти земли японцам. Одна из причин, почему я решил вмешаться. Неэффектив всяким сущностям разводить здесь свои питомники. Это моя планета. Мы резали, отстреливали и просто калечили их без каких-либо проблем до тех пор, пока прямо во дворе Не открылся портал. А я только этого и ждал. Из портала первым вышел китаец, окружённый сразу тремя слоями синего барьера. Блинком переношусь к нему и пинком в грудь отправляю обратно в портал. Уверен, что он такого совсем не ожидал. Последо мной уже стоит возле входа в портал, стреляя из-за дыханием пустыни. Какой шанс, что я уничтожу что-то ценное? Не знаю. Но портал больше не открылся. Лифае это опять вся в чужой крови. Может ей такое нравится? Эна специально подставляется под каждую каплю. Ладно, пора мне оставить лиф одну и со всех ног мчаться к кэдж, пока не открылся новый портал. Как проанализировали наши аналитики из полученной информации, у ряда сильный большой клан, но поскольку у них три главы, ещё один самый главный, то важные решения они принимают очень медленно, а ещё там целые процедуры по обращению к лидеру. Полчаса у меня точно есть. И нужно их использовать грамотно. Куда бежать, я точно не знаю, но сердце мне подсказывает, что в подвал. Я так сильно спешил, что по дороге не трогал никого. Ну почти. Парочка человек не считается. Ведь что такое 30 человек для Китая? Так, мелочи. Но как назло, я не могу найти вход в долбаный подвал. Половину первого этажа уже оббегал, а его всё нет. Наскоро подвал обнаружил случайно в дальнем конце здания от входа, в который я вошёл Вначале я вообще не туда побежал. Почему нас бросили? Где наша помощь? орал кто-то внизу. Созывайте всех! Мы не должны подпустить их к дару. Ещё слышны крики. Если бы они ещё сказали, куда именно не должны пустить, а не только к чему. Подвал тоже оказался не прост, а с кучей комнат. Там были бани и сауны, ещё тренажёрный зал и много непонятного мне. Кажется, даже комната для оргий была. По крайней мере, в Римской империи её так бы и использовали. Оказалось, что здесь есть ещё один спускной этаж ниже. Такого у меня жизнь не готовила. Думал, будет попроще. Я слегка удивился количеству людей, находящихся здесь. Ведь мне говорили, что их здесь будет мало. Да и по дороге я почти никого не встретил. Этот уровень, на который я вышел, был складским, и судя по объёмам, Нам здесь понравится. Есть чем поживиться, особенно едой. Все ящики были в китайской маркировке, и не удивлюсь, что это их хвалёная лапша. Нужное мне помещение я нашёл этажом ниже, который был чисто техническим. Всякие бойлеры, котлы и прочее. Увидев в дальнем углу 10 человек охраны у неприметной двери, я понял: вот оно. Так как время меня сильно поджимало, и я не стал играть с ними в прятки. Я сразу влетел в их толпу с блинка и принялся резать направо и налево. Покончив с охраной, я зашёл в комнату, и на моё лицо вылезла довольная улыбка. "Иди к папочке, моя прелесть", проговорил я, подходя к чёрному обелиску. Как действовать дальше, я не знал. Всё, что у нас было, это информация про обелиск, но что с ним делать, нам не рассказали. Я, наверное, выбрал самый дурацкий, но очевидный вариант. Меня или убьют на месте, или всё получится. Медленно слон побаись, что укусит, я прислонил свою руку к нему, и сразу вылезло системное сообщение. Внимание. Желаете уничтожить клановый обелиск? Нет, не хочу. Блин, что-то пошло не так. Внимание. Желаете сделать нейтральным клановый обелиск? А вот это уже интереснее, но блин, не то. А может, и то. Нет, не хочу. Внимание. Желаете присвоить клановый обелиск? Да. Внимание. Выживший вар отбирает у клана Триады один из его обелисков. Внимание. Этот регион захвачен. Телепортация посторонним кланам, кроме победителя, запрещена на 12 часов. Меня охватила эйфория, а ещё дикое желание высказать Феде всё, что я о нём думаю. "Не сможешь ты забрать обелиск для замка", говорил он. "Триады не идиоты, чтобы не охранять его тщательно", говорили они. Знаете, Ве экосете. Теперь у Арга будет свой телепорт. Осталось только убить всех оставшихся в живых, а потом хорошенько вычистить их запасы.